Теперь обмен знаками означал, что следовало бы подкрепиться. Несколько человек предложили отойти подальше от зоны грохта и закусывать с освобожденным слухом, а не так, словно они глухонимые. Однако паперкорн энергично этому воспротивился. Он был совсем другого мнения. Он покачал головой, несколько раз ткнул вниз указательным пальцем, разорванные губы с трудом раздвинулись и беззвучно произнесли тут. Что поделаешь? В таких вопросах решал он, ибо был повелителем и хозяином положения, и столь сильно было влияние его необычайной индивидуальности, что если бы даже не он явился, как обычно, инициатором прогулки и ее главой, все равно все подчинились бы его воле. Люди таких масштабов всегда были и будут тиранами и самодержцами. Мингер пожелал ужинать у самого водопада под грохот, год вот, таков был его великодержавный каприз, И тем, кто не хотел остаться в стране, пришлось покориться. А большинство были недовольны сэт Амбрини, убедившись, что человеческий обмен мнениями и демократически четкая беседа или даже диспут сейчас невозможны, привычным жестом отчаяния и покорности поднял руку и взмахнул ею над головой. А малаец поспешил исполнить приказ своего повелителя. Он поставил у скалистой стены два складных кресла, привезенных из Бергофа, для Мингера и Мадам. Затем, расстелив у их ног скатерть, выложил на нее содержимое корзины. Кофейные чашки, стаканы, термосы, печенье, вино. Все заторопились получить свою порцию. Потом путешественники уселись на валунах, на перилах, тянувшихся вдоль тропинки, и, держа в руках чашку с горячим кофе, а на коленях тарелку с печеньем, среди шума водопада молча принялись за еду. Подняв родник пальто и положив рядом с собою шляпу, Паперкорн пил портвейн из серебряного кубка с монограммой и наполнял его не раз. Вдруг он начал говорить удивительный человек, и невозможно было допустить, чтобы он слышал собственный голос, а уж остальные, конечно, не уловили ни единого слова из того, что он хоть и провозгласил, но не смог придать гласности. Все же он поднял указательный палец правой руки, в которой держал кубок и вытянул левую немного вбок, раскрыв ладонь. Все видели, как двигалось царственное лицо, как рот выговаривал слова, остававшиеся беззвучными, словно он произносил их в безвоздушном пространстве. Все были уверены, что Пепперкорн тут же прекратит это нелепое занятие, и смущенно улыбались, но он продолжал говорить, бросая беззвучные слова в пучину все поглощающего грохта. Сопровождая их проработанными жестами левой руки, которыми, как обычно, требовал внимания и словно приковывал к себе зрителей. Его усталые, бледные, неестественно расширенные глазки, под тяжелыми скульптурными складками лба, переходили с одного на другого, и тот, кому он в данную минуту обращался, был вынужден кивать головой и, удивленно подняв брови и, приоткрыв рот, подносить руку к уху точно это могло хоть сколько-нибудь помочь в том безнадежном положении, в котором он очутился. Потом голландец даже встал. В перемятом дорожном пальто с поднятым воротником без шляпы в ореоле белых волос, полыхавших словно пламя над лбом и идольскими складками, и держа в руке кубок, выселся он на фоне скалы. Черты его лица оживленно двигались, он назидательно поднял пальцы, увенчанные копьями ногтей, соединив большой указательный и, словно дополняя этим уточняющим жестом, свой немой тост. По его лицу и по движению губ можно было отгадать слова, которые присутствующие привыкли слышать от него. «Превосходно!» «Кончено!» Но этим дело и ограничилось. Все видели его склоненную на бок голову, увидели горечь разорванного рта, весь образ «человека-страдальца». Потом снова расцвела на щеке выразительная жизнерадостная ямочка, таившая в себе сиборитское лукавство. Почудились подобранные для пляски одежды священное беспутство языческого жреца. Он поднял кубок, описал им полукруг перед лицами гостей и двумя-тремя глотками осушил его весь, запрокинув голову так, что стало видно дно кубка. Затем величественным жестом протянул его Малайцу, а тот, прижав руки к груди, почтительно принял сосуд. И Пепперкорн дал знаком понять, что пора собираться в обратный путь. Все поклонились благодаря его и поспешили исполнить повеление. Те, кто сидел на корточках, вскочили, примостившиеся на перилах, слезли. Хилый малаец в цилиндре пальто с меховым воротником торопливо собрал остатки еды и посуду. Той же узкой колонной, какой путешественники шли сюда, вся компания вернулась по сырой, усыпанной иглами тропинке, через оплетенный космами изуродованный лес на дорогу, где их ждали экипажи. Теперь Генс сел вместе с хозяинами его спутницей против них рядом с добряком Ферге, которому было чуждо все возвышенное. На обратном пути в первом Ландо царило почти полное молчание. Мингер сидел, положив ладони на плед, которым были закрыты его колени и колени Клавдии, и его нижняя челюсть отвалилась, Перед узкоколейкой и водоспуском Сатамбрини и Нафта вылезли из экипажа и попрощались. Вязали, доставили по извилистой подъездной аллее до санатория. Тут участники прогулки расстались. Может быть, в ту ночь сон Ганса Кастрюк был особенно легким и чутким из-за какой-то неосознанной настороженности, о которой его душа ничего не знала, но было достаточно малейшего отклонения от привычного ночного спокойствия Берговского дома? Едва уловимой тревоги, почти не сотрясения пола, вызванного далекой беготней, чтобы он тут же проснулся и сел в постель. А на самом деле он проснулся гораздо раньше, чем в дверь постучали, а это произошло в самом начале третьего. Он тут же отозвался, отнюдь не сонным голосом, а энергично, с полным присутствием духа. Ганс Кастоп узнал высокий ломкий голос одной из сестер, которая передала... Ему просьбу мадам Шуша немедленно сойти во второй этаж. Он с удвоенной решительностью заявил, что сейчас будет, вскочил, мгновенно оделся, рукой откинул волосы со лба и, не спеша и не ускоряя шаг, спустился вниз. Ганс Кастер догадывался о том, что случилось, а не знал только, как это случилось. Дверь в гостиную Пепперкорна была открыта, а также следующая дверь в его спальню. Там горели все лампы. Он увидел обоих врачей, старшую сестру фон мелендонг а мадам Шуша и камердинера Малайца. Последний оказался не в своем обычном платье, а в национальной одежде на нем была куртка в широкую полоску и с широкими рукавами, длинная, как сорочка, и юбка вместо штанов, а на голове островерхая шапка из желтого сукна, а на груди висела ожерелье из амулетов. Малайц стоял неподвижно скрестив руки, слева от изголовья кровати, где паперкорн лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла. Ганс Кастр, побледнев, окинул взглядом эту сцену. Клавдия Шурша сидела к нему спиной, а на низком кресле, в ногах кровати опираясь локтями на стёганное одеяло, обхватив ладонью подбородок, прижав пальцы к нижней губе и смотрела в лицо своему спутнику. «Добрый вечер, мой мальчик», — сказал Бернс, Который стоя разговаривал в полголоса с доктором Краковским и старшей сестрой и грустно кивнул, вздернув седые пусики. Он был в медицинском халате без воротничка и в вышитых ночных туфлях, из грудного кармана торчал стетоскоп. Ничего не попишешь, добавил он шептом. Чисто сработано. Подойдите, посмотрите на него взором знатока. А вы должны согласить, что тут врачебному искусству уже делать нечего. Ганс Кастроп на цыпочках подошел к кровати, взгляд малайца неотступно следовал за ним, причем он не повертывал головы, так что видны были белки глаз. Покосившись на мадам Шуша, Ганс Кастроп констатировал, что она не обращает на него никакого внимания, и встал у кровати в характерной для него позе, опираясь на одну ногу, сложив руки на животе, опустив голову не прямо слегка на бок, и погрузился в почтительно задумчивое созерцание. Пепперкорн лежал под красным шелковым одеялом в шерстяной фуфейке, в которой Ганс Катруб так часто его видел. Руки Мингера посинели, а местами также и лицо. Это очень искажало его, хотя царственные черты остались те же. Идальские складки на высоком лбу, окруженным белым пламенем волос, четыре или пять горизонтальных морщин, спускавшихся затем под прямым углом к вискам, глубоко залегли врезанные привычным напряжением всей жизни и при опущенных веках резко выделялись, даже сейчас, когда наступил покой. Разорванные губы, хранившие выражение горечи, были слегка приоткрыты. Синеватые пятна говорили о внезапном кровоизлиянии, вызванном насильственным заторможением жизненных функций. Ганс Кастер постоял некоторое время в благоговейном молчании, обдумывая создавшееся положение. Он был в нерешительности, ожидая, что вдова заговорит с ним. Но так как она этого не сделала, он решил больше не мешать и оглянулся на группу пациентов, стоявших за его спиной. Гофрад, перехватив его взгляд, мотнул головой, приглашая его в гостиную. Ганс Кастер последовал за ним. «Самоубийство?» – деловито спросил он вполголоса. полголоса. «Ну еще бы!» – ответил Бернс с пренебрежительным жестом и добавил. — В самом чистом виде. Бесспорнее и быть не может. — А вот такую игрушку вы видели? — спросил он и вытащил из кармана своего халата неправильной формы футлярчик, вынул из него какой-то небольшой предмет и показал молодому человеку. — Я не видел, а посмотреть стоит. Век же не век учить. Зайти и остроумно. Вынул у него из рук. — Осторожнее. Если капнет на кожу, пойдут волдыри, как при ожоге. Ганс Кестер поверсел в руках загадочную вещицу. Сталь, слоновая кость, золото, каучук и вид пристранный. Два изогнутых стальных блестящих рычажка с необыкновенно острыми зубцами соединялись со слегка изогнутым основанием из слоновой кости и золота. Зубцы были подвижны и могли слегка сближаться. Основание заканчивалось баллончиком из тугой черной резины. Размер вещицы не превышал нескольких дюймов. «Что это такое?» — спросил Ганс Кастер. «Это?» — отозвался Баранс. «Самый настоящий шприц для инъекции, если подойти с другой стороны. Механизированная копия челюстей очковой змеи». «Поняли?» «Нет, вид не поняли». Продолжал он, так как Ганс Кастер продолжал растерянно смотреть на странный инструмент. «Вот зубы. Они полые, через них проходит волосяной канал, очень узкий. А его выходное отверстие вот тут» его отчетливо видно в зубце. Разумеется, канальчики сообщаются, так сказать, и с корнем зуба, и с выводным протоком резиновой железы, который проходит через костяное основание. При укусе зубы слегка пружинят внутрь, это ясно, и надавливает на резервуар. Содержимое резиновой железы поступает в каналы, и в ту минуту, когда зубцы впиваются в тело, яд проникает в кровеносную систему. «Кажется, проще простого, когда все устройство у вас перед глазами. а Надо только догадаться. Вероятно, эта вещь сделана по его собственным указаниям». «Наверное», — согласился Ганс Кастер. «Доза едва ли была очень велика», — снова заговорил Гофрат, «Но малое количество, видимо, возмещалось динамикой». Докончил за него Ганс Кастер. «Но вот, какой яд мы, конечно, установим». Факт довольно интересный, тут будет чему поучиться. Держу пари, что этот экзотический тип, который сегодня ночью расфронтился, мог бы дать нам совершенно точные сведения. Может быть, комбинация животных и растительных ядов, и, вероятно, одна из самых эффективных, ведь действие оказалось молниеносным. Все говорит за то, что сразу же остановилось дыхание. Произошел проличие дыхательных центров. Знаете ли, мгновенно наступила смерть от удушья, вероятно, легко и без мучений. «Дай Бог, чтобы так», — благоговейно сказал Ганс Кастер, вернул Гафрату зловещую вещичку и возвратился в спальню Пепперкорна. Там оказались теперь только Малайдс и Мадам Шоша. Когда молодой человек снова приблизился к кровати, Клавдия на этот раз подняла голову и взглянула на него. «Вы имели право на то, чтобы я послала за вами», — сказала она. «Вы были очень добры», — ответил он. «И это справедливо. Мы ведь перешли с ним на «ты». И мне очень больно, что я стыдился называть его так а на людях и придумывал всякие обходы. Вы были при нем в его последние минуты? Слуга известила меня, когда все уже было кончено. «Это был человек таких масштабов», — продолжал Ганс Кастр, «что бессилие и чувство перед жизнью казалось ему космической катастрофой и посрамлением» ибо он считал себя, вы должны это знать, как бы орудием бракосочетания божества с миром. Этот вздор был его царственной причудой. Когда человек потрясен, как был потрясен Ганскастер, он имеет мужество употреблять такие выражения, хотя они могут показаться слишком грубыми и кощунственными, но по сути они торжественнее, чем почтительные пошлости. «Это отречение», — сказала она. «Он знал о нашем сумасбросстве?» «Я не мог отрицать Клавди. Он догадался по моему отказу поцеловать вас в лоб. Его присутствие теперь скорее символично, чем реально, но вы позволите мне исполнить это сейчас». Она сделала ему навстречу порывистые движения, словно подзывая его, закрыла глаза и подставила свой лоб. Он прижался к нему губами. А малаец наблюдал эту сцену, скосив кари и звериные глаза так, что видны были только белки.